Моряк смотрел на оставленную им некоторое время назад метку на стене туннеля. Вода так и не спадала. Там, где метро было глубоко под землей, все было затоплено. И угораздило же первого императора построить город на таком плывучем грунте. Впрочем, тогда он про метро явно не думал. Моряк посветил фонарем на схему. Он где-то в районе Обуховской станции. Собственно, эта сама станция и есть. И он тут уже был, конечно, если оставил метки. Платформа ещё сухая, а вот пути уже давно под водой. Он тут был, и не раз, а вот дальше... Надо дальше, но вода... Дозиметр показывал, что она фонит. не смертельно, но лезть в неё нежелательно. Правда, есть у него кое-что припрятанное здесь». И моряк стал разгребать завалы мусора и тлена, которого было полно на станции после того бардака, который творился три года назад. В большой непромокаемой сумке был специальный водолазный костюм. Не для простых дайверов, любителей половить креветок или отклупнуть кораллы в теплых экваториальных водах. Этот костюм был для тех, кто выполнял важные миссии в ледяных водах Севера. Он предохранял от холода и хорошо изолировал от враждебной внешней среды. И в баллонах был ещё воздух. Но мало. Надо дойти до пожарной станции, что за «Славянкой», там должен быть компрессор. Только вот как он будет работать без электричества, чтобы набить баллоны сжатым воздухом? Возможно, там есть дизель-генератор. За спиной послышался шорох. Моряк выхватил нож, точно такой, какой был у всех на станции Рыбацкая, с надписью «Моряк» на рукоятке, которую сделал Саныч. «Крыса!» Это всего лишь шуршало в мусоре крыса, попавшая сейчас в луч фонаря. Моряк усмехнулся. «Раньше, чем вы сожрёте всех людей, люди начнут жрать вас!» – пробормотал он. «Ещё посмотрим, кто кого!»